Глава вторая. Требования. Четвертый день четвертого месяца 524 -го года новой эпохи. Я ничего не нашел, Эйс. Мирин сидел в кресле, закрыв лицо руками. Опросил всех, узнал попутно о паре хищений, нескольких нарушениях и злоупотреблении полномочиями, но не обнаружил ничего, что помогло бы найти Ардалар или хотя бы выяснить, как ее похитили. Они сидели в любимой комнате Эйзгейра, где со стены над камином на них смотрела Эльвейк. Рыцарь предложил вина Мирину, и тот не стал отказываться. Мы перевернули всю Академию. Выяснили, что делала и куда ходила Ардалор с самого прибытия. Обшарили все. Каждый дом в радиусе пара кварталов от мест, которые она посещала, тайно, конечно. От такого признания рыцарь малость опешил. Раскрыв злоупотребление, Мирин сам назлоупотреблял. Эйзгейр хмыкнул в бороду, но не стал ничего говорить. Пока. Получалось, эльфы и люди, которых рыцарь выделил послу, облазили все, что смогли, и даже больше. Перетрясли всех стражников из людей, их семьи, родственников и друзей, которые жили в Эйстурме. Эйзгейр удивлялся, как это все умудрились проделать за неделю. Она мало куда ходила. «С такой-то охраной не поразвлекаешься особо», — Мирин горько усмехнулся. «И они ее упустили. Пятьдесят отборных солдат. Не знаю, кто тут больше олух. Я сам стража или весь эльфийский совет. Кстати, я мог переусердствовать, поэтому жди жалоб». Эйзгер точно знал, их будет немало. Мирин, выполняя должностные обязанности, всегда ограничивался минимально необходимой вежливостью. И многим людям, имевшим с ним дело, не нравилось отсутствие привычных расшаркиваний. А уж сейчас теперь еще исследователи из леса собираются продолжать это дело. Вот крику-то поднимется. Или тормилостивы, это такой позор, простонал Мирин. Для тебя, для меня, для первого советника, в конце концов. Это ведь мы убеждали всех, что ничего с ней не случится. «Океан, отец, она в беде, может быть, ранена или даже убита, а ты думаешь о позоре?» «А ты о чем подумал в первую очередь?» – огрызнул Семирин, ничуть не смутившись. «Ардолар пожалел? Разве таким, как мы, положено жалеть одну единственную жизнь в подобных ситуациях?» Он помолчал, потом налил себе еще вина. «Не говорю, что так и надо, это, наверное, даже плохо». Но при наших-то с тобой обстоятельствах...» Эйсгейер печально усмехнулся, покачивая чашу в руке. «Я думал о том же самом», — со вздохом признал он. «Как это отразится на связях со светлым лесом и все такое?» «А еще размышлял над твоей фразой о том, что Ардалор может рожать». «Конечно, этого ты не упустил бы. И чего он размышлял?» «Много чего, и при том мало хорошего. А что с ее служанкой?» «Тоже пусто. Из-за нее мне достанется, но не так сильно». «Она не могла иметь детей?» Мирин лишь покачал головой. «Ты прав, это ужасно», — прошептал он. тер, мы пали ниже некуда. Определяем ценность женщины как... как племенной кобылы». «Но, твари чещебные, я не могу не думать о том, к чему это приведет. Причем важно, жива Ардалор или нет». Ее похищение в любом случае ударит по первому, и... Наши позиции так шатки, а уж это... Мирин залпом допил вино и снова потянулся за бутылкой. «Твари чищебные! Я допросил даже случайных зевак. Всех, кто ошивался там, пока велось следствие». Эйсгейр вдруг вспомнил одну из бесед с главным разведчиком. «Океан, отец!» — пробормотал рыцарь, оставляя вино в сторону. Виркнут недавно говорил, что люди Малкера крутились около Академии. Мирин вылетел из кресла, не заметив, как опрокинул на ковер из черных медвежьих шкуры чашу и бутылку. «Где этот ублюдок? В гильдии торговцев?» Чуть ли не прокричал он, выскакивая в коридор. Стражи у дверей снаружи схватились за мечи, услышав вопли посла. «Кракен, тебя сожри, Мирин!» — окликнул его из Эйзгейр, спеша следом. «Куда понёсся? Я прикажу, и его притачат во дворец без лишнего шума. Так чего же ты ждёшь?» Эйзгер отправил Утреда. Тот спросил причину задержания и весьма удивился, услышав в ответ поговорить. «Переливайся с ним в кабинет», — подумал ему вдогонку рыцарь и сам переместился туда вместе с Мирином. Через пару минут в кабинете возник холодный вихрь и пропал, оставив после себя Утреда и высокого черноволосого мужчину лет 40. Эйсгейр хоть и знал о нем немало, видел его впервые. Одежда на Малкере оказалась, на удивление, немного для весны. Похоже, утрет перенес его, каким нашел. Свободная рубаха из тонкой ткани обрисовывала поджарую фигуру. Под рукавами угадывались сильные мышцы, а ладони выдавали человека, привыкшего использовать оружие. Не очень типичная внешность для торговца – Но Малкер – один из немногих купцов, путешествующих по темному тракту. На правом запястье у Малкера красовался браслет, сплетенный из белых и синих лент. «Похоже на эльфийские раны», – с удивлением отметил рыцарь. «Неужели ушлый торговец с дурной репутацией женат?» Немало людей, подражая детям леса, обменивались такими браслетами с избранниками. Правда, эльфы делали их гораздо искуснее – используя растения и ленты цветов своего клана. У Малкера же украшение было совсем простым. Зыркнув на Утреда, Тип стал оглядывать место, где оказался. Страха в нем не ощущалось, лишь любопытство человека, впервые попавшего во дворец правителей северных земель. Даже когда Малкер рассматривал самого рыцаря Имирина, на лице его не отразилось ни капли смущения. Держался торговец уверенно, он чуть приподнял бровь, будто задавая вопрос. «Или за ним ничего нет, или мы просто-напросто ничего не найдем», — подумал рыцарь. «Значит, ты тот самый Малкер, тот, кто не делится», — сказала Эйсгейер вслух, не спрашивая, а просто констатируя факт. «Я милорд. О чем вы хотели поговорить?» Говорил он спокойно и серьезно. «Мог бы показать пример так называемым благородным господам, немало которых начинали лебезить при любом человеке, что был хоть немного выше по статусу. В Малкере чувствовала сила духа. «Ох, не прост же этот торговец!» «Что тебе известно, Абардалар Валесин?» – выпалил Мирин, прежде чем Эйсгейр даже воздуха успел набрать. «Океан, отец!» – подумал рыцарь, слегка морщись. Совсем ему мозги вскипятило из-за этого. «Утрет, можешь быть свободен!» «Я отметил двух парней, которые были с мясником, отец. Если понадобится, быстро найду». Эйзгер одобрительно улыбнулся сыну. Валесин! пробормотал Малкер, глядя, как утрят исчез в вихре, Изверкай тал, да? Эйзгер удивился. Людям было известно про эльфийские старшие служащие дома, но редко кто говорил Веркай И мало кто знал, какой дом относится к старшим, а какой к служащим. Рыцарь снова посмотрел на браслет, красовавшийся на руке торговца, и подумал, Не может ли Малкер быть женатым на эльфейке? Но для дочери леса такой синий цвет, весьма близкий к королевскому синему, насколько видела изгер, немыслимое кощунство. Право носить такой цвет и вообще использовать его где бы то ни было, принадлежало Талгелас. «Что тебе известно о госпоже, Малкер?» — повторил вопрос рыцарь. «Ничего, милорд. Я слышала про пажа, конечно, но занимаюсь гремучей солью. Что?» Хором переспросили Эйсгейр и Мирин, причем каждый о своем. Малкер даже улыбнулся. Ответил <связывая> милорду. Чуть больше месяца назад я заметил в накладных гильдии торговцев, что в Эйстурм отправляют слишком много гримучей соли. Точнее, заметил мой человек в Венрате Он сообщил мне, а я уже посвистел кое-что во Всесвете, потом приехал сюда. И много решил уточнить Эйсгейр. «Если бы не Вёльев и обнаруженное расхищение арсенала, он не поверил бы Ортхердскому мяснику, ни на каплю. Но когда два совершенно разных человека сообщают о похожих странностях...» «Хватит взорвать пятую часть города, милорд. Все удивляюсь, как на ваших постах до сих пор не заметили. Океан-отец!» — в ужасе подумала Изгер. «Всю соль свозит сюда!» «Сиксона ко мне, со всеми отчетами, по всем пропускным постам за полгода!» — проорал он слугам за дверью. «Посылать рыцаря воды не стал. Будет время поговорить с этим угрем». «Гремучую соль много где используют», — сказал Мирин, отвлекшись от мысли о Бардолар. «Удобрения, фейерверки и прочие мелочи». «Это кому же столько удобрений понадобилось, господин посол, или фейерверков?» «Фейерверков на пятую часть Эйстурма». Гремучая соль не имеет большой силы без едкой воды. Честно сказать, господин посол, я бы уже молился, чтобы ее здесь не оказалось. Ее ведь контрабандой провести не очень-то и сложно. Она тяжелее воды и многих жидкостей, не пахнет. Залил в сосуд, сверху еще чего-нибудь, хоть вина, и вези куда душе угодно. Не думаю, что на пропускных пунктах и в Эйструмских портах, проверяющие настолько улухи, Мирин даже фыркнул. А я думаю, при должном старании и находчивости можно обвести вокруг пальца и самого бдительного проверяющего. «А не из личного ли опыта ты все это знаешь?» – съязвил посол. Малки расслабился, а рыцарю пришла в голову мысль, что тот вовсе не похож на полуграмотного головореза-торгаша, каким всегда ему представлялся. Будто учился где-то. Но в известной Эйзгейру биографии того, кто не делится, сведения об образовании отсутствовали. Хотя вряд ли кто-то знал о бортхерском мяснике все. Откуда вообще этот негодяй взялся и чем занимался до того, как стал торговцем и бандитом? «Значит, о пропавшей женщине тебе нечего сказать», — спросил рыцарь. «Советую навестить общество знающих, милорд». Эйзгейр чуть не взвыл. «Они-то тут при чем?» — удивился Мирин — который до сих пор не знал о том, что Эйсгейр нацедил на знающих. «Может, пытаешься отвести подозрения от себя? семь 8 лет назад в Восточном форте говорили, будто ты провез эльфийку по темному тракту. Это что еще за слухи?» – подумал рыцарь, взглянув намеренно. «Опять я что-то пробулькал?» «Бросьте, господин посол, если каждый раз, когда меня в чем-то подозревают, я буду доказывать свою невиновность...» У меня времени на другие дела не останется. Что ты сделал с ней? повысил голос Мирин. Продал в Пиряме? Так может, повторить решил. О, в Пиряме эльфиик можно продавать, осклабился Малкер. Спасибо за сведения, господин посол. Благодарен премного. Мирин в ярости поднялся со своего места. Я заставлю тебя рассказать, гниль мелкотравчатая. Как пытать будете? «Может, и буду». «Океан, отец, мирен», — одернул из гейр. «Слышал я, в светлом лесу пытки запрещены, господин посол». «Ему-то откуда известно?» — подумал рыцарь, возмущаясь и нахальности торговца, и поведению посла. «Закон о пытках действовал в эльфийском государстве слишком давно, чтобы какой-то сорокалетний проходимец знал о таком. Да и эльфы не очень распространялись о своих законах без надобности». «А мы не в светлом лесу», — бросил Мирин. «Вот как! Двойные стандарты, да, господин посол?» Усмехнулся торговец, и тот смутился. «Хотите, пытайте. Ничего не скажу. Думаете, я в чем-то виноват? Докажите». «Я заплачу», — сменил тактику Мирин. «Сколько попросишь». «Хватит деньжат-то, господин посол», — усмехнулся Малкер. «Или казенные тратить будете?» Мирин умолк. «По поводу пропавшей могу сказать только то, что, по моему мнению, надо идти к обществу знающих», — повторил Малкер. «Милорд, задержите его», — обратился Мирин к рыцарю по-эльфийски. «Что угодно, только не отпускайте». Прежде чем Эйсгер успел ответить, дверь открылась, и в кабинет вошел один из стражей. «Милорд, господин Виркнут хочет видеть вас». «Пусть войдет. Утрит в холодушку этого угря». Тот не стал появляться сам, а просто забрал Малкера. Водяной вихрь, появившийся на его месте, тут же исчез. Мирен слегка удивился. «Куда вы его, милорд?» «Отправил отдохнуть, может, поразговорчивее станет». Но в этом Айсгейер сомневался. Малкер явно не трус. Такие, как он, могут просидеть годами в одиночестве и стать лишь злее. Да и холодушка не такое уж страшное место. Называлась она так не потому, что в ней рыцарь морозил своих пленников, пусть в народе ходили и такие слухи. Просто попасть туда могли только рыцари воды, а их вихри всегда холодные. Ладно, прохладно там тоже было, самую малость. Эйсгейр посадил туда нахального торговца, чтобы выслушать Виркнуда. К тому же требовалось обсудить с послом предстоящее прибытие следователей из Светлого леса. Не при посторонних же разговаривать о таких вещах. Некоторые личности и по губам читать умеют. «Милорд, господин посол, я по поводу похищенных женщин». «Говори», — снова выпалил Мирин вперед Айсгейра. Виркнут взглянул на рыцаря, и тот просто кивнул. «Мои парни нашли эльфийские украшения и кое-какие тряпки. Мы не знаем, чьи именно. У ваших наверняка получится определить, господин посол». «Где?» — спросил Мирин, подскакивая со стула. В одном из кварталов возле птичьего рынка в Нижнем Городе стража оцепила весь квартал, я распорядился. На браслетах нашли пятна крови. Или тор, я пойду туда», — с этими словами Мирин бросился к дверям. «Подожди», — сказала из и он остановился. «Как это нашли, Веркнут?» Следили за прихвостнями Малкера. «Задержите их всех, милорд», — воскликнул Мирин. «Что еще за сказки про гремучую соль?» Он, занятый пропажей Арделор, пропустил всю заваруху с арсеналом, не до этого ему было. Но вот самый Эйзгер не мог утверждать, будто мясник выдумал историю с солью, просто чтобы отвести от себя подозрения. «Что ты собираешься делать, Мирин? Допросить всех и облазить там каждую пять. В конце концов, это единственная зацепка за неделю. Это повлияет на требования леса пропустить следователей? Нет. Вы разрешите им пройти, милорд?» Эйзгер кивнул. «Тогда ждите, милорд. Я сообщу совету прямо сейчас». Мирин вышел из кабинета. Не прошло и десяти минут после того, как во дворец явился начальник городской стражи. «В центральный гарнизон принесли требования о выкупе, милорд». «Океан, отец, показывай!» – воскликнул Эйзгер и крикнул слугам. «Верните посла Тавелона. Увидев требования, рыцарь поразился жадности похитителей. Они хотели смолу древесника в количестве, равном весу Арделор Слишком много. Смолу продавали с клянками, вмещавшими вес не тяжелее крупного яблока. Столько обычно получается нацедить с древесника за один раз, пока не прибежало слишком много тварей и пока они не заинтересовались двуногими. Иногда нацеживали по 2-3, но редко. По официальным данным Гильдии наемников, таких склянок добывалось не больше трех тысяч за год. Похитители же требовали едва ли не восьмую часть годовой добычи, причем через неделю. «Кто принес это?» «Мальчишка с ближайшего рынка». Сказал, какой-то дядька дал ему монету и велел отнести это солдатам у ворот гарнизона. Ну, хоть как-то мальчишка описал его. Темные глаза, серый плащ, кутался в шарф. Эйзгер вздохнул. «Таких дядек в Эйстурме тысячи». Примчался Мирин, который не успел покинуть дворец. «Это безумное требование», — изумился он. «Собрать столько смолы за неделю невозможно, если только запасы...» Рыцарь хмыкнул. «Запасы смолы не держит, потому что она имеет обыкновение застывать, а застыв теряет половину свойств. Нет, пару месяцев она могла полежать, но обычно ее пускали в ход сразу. Проще хранить сделанные из нее лекарства или их составляющие, чем саму смолу. В общем, требования выдвинули практически невыполнимое». За месяц еще можно было попробовать отправить наемников чаще, но неделя... «Предки, я должен сообщить лесу!» — воскликнул Мирин, выслушав все, что ему пересказали, и умчался, оставив Эйсгейра наедине с мрачными мыслями.